Глава 14. Главный зал ледяного замка был украшен белоснежными зимними розами. От самого входа и до царского трона дорожкой расстилался зеленый ковер, по которому сейчас неторопливой гордой походкой шел Рендел. По обе стороны от него толпились люди. Справа стояли мужчины, а слева женщины. На троне восседал царь Дайн. Воззади него, положив руку на его могучее плечо, стояла величественная царица Ария. По правую руку от царя в ряд выстроились их сыновья, плотно прижавшись плечом к плечу. Каждый из них держал в руках меч, упирающийся острым концом в пол. Рендел остановился у помоста, на котором возвышался царский трон. Он опустился на одно колено и положил на него руку в который был зажат серебряный кинжал, украшенный синими алмазами. Царь Севера, я Рендел Вейланд, сын короля Юга и хранитель Ардена, призываю всех собравшихся в свидетели и прошу у тебя руки твоей племянницы. Какую цену ты готов заплатить, принц Юга? Дайн сверлил Рендела, нарочито с суровым взглядом из-под густистых рыжих бровей. Рендел повернул голову в сторону Томаса и едва заметно кивнул. Тот поднес к ногам царя сундучок и откинул крышку. Он был доверху наполнен синими драгоценными камнями. Это лазурные алмазы, самое ценное богатство Ардена. Их добывают в недрах мглистых гор в священной деревне предков которую от чужеземцев защищает древняя магия основателя Ардена Ардена Корвина. Но даже эти камни не сравнятся с красотой и ценностью северной Княжны. Примите этот дар в знак серьезности моих намерений. Обряд помолвки, не сильно отличающийся от обычаев Ардена и Юга, вызывал у Рендело раздражение. К чему все эти церемонии, если вопрос решен?» чтобы лишний раз показать, что женщина всего лишь товар, и даже знатное происхождение не меняет ее положение, только делает дороже в цене. Царь поднялся с трона и взмахом руки приказал младшему сыну забрать сундук. Дайн приблизился к Рендулу, стоявшему на одном колене, и посмотрел на него сверху вниз. Принц Рендул, готов ли ты принести клятву в верности моей племяннице? Готов оберегать её, любить И в случае беды отдать за нее жизнь.